Глава пятая. Как я смог заподозрить девушку, — повторил Клик, отвечая на вопрос Неркома, когда они умчались в темноту в красном лимузине, оставив Эдгберна и его сообщников в руках полиции. Ну, На самом деле я не подозревал ее вообще вначале. Ее репутация святой спасала ее от любых подозрений. Я понял это только тогда, когда пришел ее отец». А позже я убедился окончательно, когда увидел притворного идиота, изображавшего старуху. Наглый дурак был достаточно законченным ослом. Сбросил тапочки и сидел в чулках. Я тут же опознал волосатую ногу Альвароса. Тем не менее, я все еще допускал, что сама девушка могла быть невинной жертвой, своего рода голубем в гнезде стервятника. И только когда я обнаружил стружку от заточки свинцового карандаша, Я начал сомневаться в ней. А когда я пообещал, что Баррингтон Эдвардс будет пойман в ловушку, я действительно убедился. Свет, который зажегся в ее глазах, открыл бы правду даже идиоту. Что значит «почему»? Что поведала стружка от карандаша? Мой дорогой мистер Нерком, перенеси свой разум в тот момент, когда я нашел пятно на большом пальце бедного Джима Пибоди, а затем осмотрел лезвие его карманного ножа. Следы на лезвии свидетельствовали, что бедняга заточил карандаш этим ножом. И, конечно, на кончике большого пальца я нашел след этого карандаша. Из-за своеобразного бронзового блеска полос и мелких частиц пыли, прилипших к лезвию ножа, я убедился, что карандаш был несмываемым. Короче, один из тех, которые пишут бледным, черновато лиловым оттенком, который при воздействии влаги превращается в яркий и несмываемый фиолетовый. Бедняга, умирая, сунул палец в ноздрю, ну, чтобы смягчить ужасное ощущение вытекания мозга, которое порождает адский порошок. Влага в носу и пот изменили цвет карандаша, которым он, несомненно, что-то записывал незадолго до кончины. Бедный бродяга. У него оставался единственный близкий человек, его бедная старая мать, Весьма логично предположить, что, найдя жилище со столь роскошно обставленным и, надеясь, что сам вскоре станет столь же богат, благодаря сапфирам, он сел на эту кровать и начал писать безграмотными каракулями письмо матери, прежде чем полностью раздеться и влезть между простынями. Отметка на его ладони является ясным доказательством того, что когда ядовитый порошок внезапно обрушился на него, Он невольно закрыл рукой это письмо, и пот перенес на его плоть форму каракулей, которые бедняга накорябал. «Пардон, как я узнал по этим каракулям, что я действительно на верном пути, и что это Барри Фриф и его сокровища были причиной этой игры?» «Мой дорогой Неркум, я не хочу оскорблять твой разум, объясняя это. Все, что нужно сделать, — посмотреть на иероглифы с руки Пибоди в зеркальном отражении». Что это такое? Посылка, которую девушка дала Эдгберну, чтобы унести под предлогом доставки в детский дом? О, так они избавлялись от одежды жертв. Полагаю, разрезали на мелкие кусочки и выбрасывали в реку. А если нет... Он внезапно остановился, прислушиваясь. Затем повернулся назад и посмотрел в маленькое заднее окошко лимузина. «Я так и думал», — прошептал он... Затем наклонился вперед, схватил трубку внутренней связи и сообщил Леонарду. «Внимание, такси у нас на хвосте. Жми полный газ. Этот парень увеличит скорость, чтобы догнать. Затем тормози, пусть этот парень проскочит». «Ладно, мистер Нерком, гасим свет». И Леонард, и детектив последовали. Инструкциям внезапно свет погас. Машина рванулась вперед, затем остановилась с рывком, от которого машину тряхнула так, что казалось, она неминуемо развалится. В этот момент мимо них промчалось такси, и Нерком, наклонившись вперед, чтобы рассмотреть машину преследователей, увидел сидевшего в салоне графа Вальдемара из Моравии. — Святый Боже, ты видел его клик? — воскликнул суперинтендент, поворачиваясь к приятелю. Но клика в салоне лимузина не было. Его место было пусто, а дверь рядом с ним приоткрыта. «Ну и шуточки! Клик!» — воскликнул полицейский, пытаясь скрыть под маской веселья изумление, потому что даже в те времена, когда клик был неуловимым взломщиком, когда он так часто и так мастерски ускользал из любых ловушек полиции, он ни разу не исчезал так быстро и так бесшумно. Вот скользкий тип». Боже, угорь ему в подметке не годится. Интересно, когда он смылся и куда? Любопытство часто не доводит до добра. Сдвинувшись на место клика, Нерком открыл дверцу и высунулся во тьму, чтобы обнаружить следы убежавшего клика. Тот сбежал не зря. У него были веские основания для бегства. Не успел Нерком высунуться наружу. Как в глаза ему ударил свет фар загадочного такси, которое стремительно вернулось и припарковалась в притирку к красному лимузину. Что за, что за наглость начал полицейский, моргая на водителя сквозь блики от фар, которые не давали ему разглядеть людей в машине, пока кожаные желези в салоне были осторожно опущены, так что разглядеть что-либо в салоне стало решительно невозможно. Но прежде чем полицейский смог добавить хотя бы еще одно слово к своему протесту, раздался недовольный голос шофера с вялым акцентом, «Дикс Миль, простите, месье», — начал он, а затем добавил на почти уже вышедшем из употребления жаргоне старых лондонских таксистов, «Держи воздух, старый законник! Я только хочу по побазарить чисто по цивильнику!» Потерял колею. «Как вы тут рулите на Хай-стрит? Скажите, как добрый христинин? Я не знаю, куда тут ехают!» Мистер Нерком не успел даже ответить. Хотя он сразу сообразил, что водитель француз, притом не просто француз, но француз того типа, что известно всему миру под именем Апаши. Леонард пришел к тем же выводам и вступил с таксистом в диалог на том же жаргоне. — Руль мне в ноги, куда ехать не знаешь, — вставил он. — Моя шляпа. Покажем. — Не просто покажем. Возьмем и доехаем. Правда, командир, а? — Я что, без всяких там этих, командир, дверку закрой? Лимузин развернулся в том же направлении, что и такси. «Теперь ехай прямо вперед и следи за своим передком, Жюль, мы поедем с тобой». И, как сказал герцог Веллингтон Наполеону Бонапарту, «Мне не нужны твои жаворонки, а ты, негодяй, ты идешь вместе со мной». Попав в эту ловушку, шофер Апаш даже не пытался уклониться, просто прибавил скорость и направился прямо к далекой хай стрит с целью как можно скорее избавиться от своего эскорта. Леннард прибавил скорости и, не отставая от него, сопровождал, пока тьма не сменилась блеском уличных фонарей, пустынные проулки оживленными проспектами. К тому времени Клик получил возможность спокойно и беспрепятственно скрыться от преследователей.